Глава тридцать первая. «Нет, ну, это он рассказал. Только, говорю, толку ноль. Колян у себя во дворе на лавке сидел. Колян — это наш обдолбанный киллер. На всякий случай пояснил парень. Хотя я и так понял. Кумекал, где бы деньжат раздобыть. К нему подсел дряхлый старик, предложил заработать. всунул пачку денег, фотку Анастасии с датой и конкретным временем, где она должна появиться». Предупредил Коляна, что если тот чисто сработает, он к нему еще раз обратится. — Снайпер, смог старика описать? — спросил я. — На вскидку лет 70 плюс минус пять лет, среднего роста, худой, темный плащ, шляпа, перчатки, очки, усы, борода и хриплый голос, — равнодушно перечислил Андрей. А когда я задумался, перебирая в памяти знакомых, подходящих под описание, активно замотал головы. «Даже не парься. Бесполезно. Этого старика не существует. Плащ, шляпа, усы, маскарад. У Насти не так много знакомых. Кому она могла бы сообщить, какого числа в котором часу собралась к парикмахеру? Думаю, даже трех человек не наберется. Их всех надо проверить. Не, не надо. Ткните пальцем в любую женщину, я за десять минут вычислю, когда именно она попрется наводить марафет». Надо только зайти на ее страницу в соцсети и посмотреть, на какие салоны у нее есть подписка. Бабы всегда подписываются на аккаунты салонов, в которые шаствуют, чтобы быть в курсе всех новостей, акций, скидок и прочей лыбуды. Остается найти девушку, которая обзвонила бы все эти места, представилась клиенткой, немного похихикала в трубку, сказала, мол, дура забывчивая и бла-бла-бла. В итоге ей легко напомнили бы дату и время. То есть у заказчика, возможно, есть сообщница, пусть и не Выдохнул я. Может, да, а может, ему не пришлось искать девушку, так как он сам женщина. Молодой человек сделал паузу, как-то нехорошо улыбнулся и продолжил. Причем молодая. Примерно возраста Анастасии, с неплохими актерскими данными. Марат, вы же поняли, куда я клоню? Оксана, сложив... «Два плюс два», — сказал я. «Но что вас смущает?» — прищурился Андрей. «Оксана, когда ко мне переехала, неделю не могла запомнить, как сигнализацию отключить. У нее мозгов, как у курицы. Разве?» Судя по выражению лица, парень был категорически со мной не согласен. А мне так не показалось. «Вот вы говорите дура, а любовники у нее...» Все, как на подбор, состоятельные, успешные мужчины, которые весьма с ней были щедры. Так ведь? Марат, сколько фильмов с ее участием вы спонсировали? — Почти все, — прорычал я. — Предположу, это колоссальная сумма. А теперь главный вопрос. Смогла бы полная дура из вас столько вытянуть? Кроме того, что Оксана неплохо за мой счет поживилась, еще доказательства есть? — Пока нет, но они обязательно будут. Надо только заставить ее действовать в торопях, и необдуманно. Для этого мы, вернее вы, ее спровоцируете. Позвоните, или лучше встретитесь с ней, и в разговоре признайтесь, что скучаете. Или скажите что-нибудь другое. Главное, чтобы у девушки появилась надежда, что ваши отношения могут быть возобновлены. Видеться с Оксаной я ни под каким соусом не собирался, а вот телефонный разговор еще мог бы вытерпеть. Сам, конечно же, не стану звонить, просто удалю ее номер из черного списка и подожду пару часов, ведь именно с таким интервалом Оксана донимала и донимает меня звонками. Дабы проверить теорию Андрея, открыл ноутбук и нашел страницу Анастасии в соцсети. У Насте была одна публикация, это ее фото которая стояла на аватарке. 105 подписок и 18 подписчиков. Все весьма скромно. Зашел посмотреть подписчиков и практически сразу вышел. Ничего интересного. На страницу Насти в основном подписывались аккаунты магазинов в знак солидарности. А вот изучать подписки было куда занимательнее. Я отметил, что злополучный салон, возле которого нас поджидал снайпер, действительно значился у Насти в избранном. Остальные подписки можно было разделить на три основные группы – самая маленькая по численности, интернет-магазины, среднее кулинарное направление и та, что в сумме перевешивала две первых – коты. Даже не подозревала, что у Настя – кошетница, и крайне активная. Она не просто лайкала фото котов, кошек и котят, но еще и комментировала. Правда, не особо красноречиво. В основном фигурировало одно слово — «мимимишные». Тьфу ты, блин, как же его можно набрать на клавиатуре, если я его даже про себя едва выговариваю? Пришлось резко захлопнуть крышку нонбука. Ко мне в кабинет ворвалась Настя. Девушка явно чем-то была недовольна и пришла, чтобы отстаивать права, либо просто ругаться. «Я только что созванивалась с Ивановым!» С порога завопила Настя. «Ты его уволил! И уволил из-за меня!» «Виктор Олегович тебе дезинформировал, Настя!» «Что, опять же, говорит, не в его пользу. Я его уволил не из за тебя, а из-за того, что он мой приказ проигнорировал, хотя он был предупрежден о последствиях». Спокойно ответил я, чем, судя по всему, еще больше раздраконил Настю. Девушка была похожа на взбешенную фурию. Глаза горят, ноздри раздуты, на щеках полыхает румянец, волосы торчат в разные стороны, взгляд боевой. Амазон, дай ей в руки копье, и оно немедленно полетит острием в твою голову. — Хочешь сказать, ты турнул Иванова не потому, что он встречался со мной в кафе? Астена, добежав до стола, низко склонилась надо мной. Анастасия. Сил не было. Так хотелось настучать Воронцову чем-нибудь тяжелым по теме. Вершитель судеб нашелся. Увольнять отличного работника, потому что он со мной в общественном месте 15 минут посидел, кофе попил. Это разве повод? Марат плавным движением отодвинул в сторону ноутбук, лежавший перед ним. Наклонами голове размял шею, откинулся на спинку кресла. Все это он проделывал в замедленном и расслабленном темпе, чем невероятно бесил». Все, Если в течение трех секунд Воронцов мне не ответит, я его лампой огрею. — Настя, вы оба нарушили мой запрет. — Иванов своё получил. Тебя я не стал трогать. — Ты зачем сейчас пришла? — Свое наказание выпросить? — Так это легко организовать в два счета Устроить? — прорычал Воронцов. — А ведь еще секунду назад сидел спокойнее у дабы. — Вот зачем спрашивается С ноги дверь открыла. Зачем залетела, как угорелая? Давай, Марат, орать! Как будто когда-то на Воронцова действовал крик. «Тактику надо срочно менять!» Выдохнула я, присела на стул и улыбнулась. «Ну, Марат, Иванов мне ведь друг, и я за него переживаю!» Жалобно запела я. На самом деле Виктор Олегович не хотел встречаться со мной. Не отказывался, а я настояла. Да, я нагло врала. Но ведь делала это во благо. Пожалуйста, верни Иванову работу, а то я вовек перед ним не заглажу вину, а? Блин, я так старалась, а Воронцов попросту усмехнулся. Эх, Настя, Настя, актриса из тебя еще хреновее, чем из Оксаны. Ты, значит, на встрече настаивала, а Иванов упирался? Ну-ну, ты в курсе, что, когда обрешь, правдивая версия событий у тебя на лбу высвечивается бегущей строкой? Я виновато опустила глаза, а еще зачем-то лоб потерла. — Арат, ничего плохого в кафе мы не делали. Поговорили о том, о сём и разошлись. Наказание и вина должны быть соизмеримы. Увольнение в данном случае — перебор. — О том, о сём. — А конкретнее? поинтересовался мужчина. — Ну, не знаю. Я, пожала плечами и опять принялась лгать. — О погоде... Немного о ресторане. Виктор Олегович жаловался на пробки. По-моему, или я на них жаловалась. — Еще о чем? — Вот пристал. — Марат, да я же не помню уже. О пустяках разных. — Угу. Наигранно протянул Воронцов. — Если тебе память отшибла, то мне нетрудно напомнить. Иванов свою замшелую дважды разведенную жопу... Тебе в спутнике жизни предлагала. Неужели забыла? — Откуда ты знаешь? — вжав голову в плечи, спросила я. Опираться не было смысла. По глазам видела. Марат точно знает о содержании разговора. Осталось лишь выяснить, от кого. — Виктор Олегович не стал бы откровенничать с Воронцовым. Неужели Нина Васильевна проговорилась? Больше-то некому? — В удачное время проходил мимо гостиной, ты как раз Нине Васильевне рассказывала о предложении Иванова, — заявил Воронцов. — То есть подслушал, — действительно заметил я. — То есть случайно услышал, — поправил Марат. — Вот уж не думала, что такой человек, как ты, у замочной скважины, нагнувшись, будет уши греть. Проигнорировав его слова, гнула свое. — И не стыдно? — Лично я разочарована. — А мне как-то плевать, что ты обо мне думаешь. Мне главное, чтобы ты не позорила память брата. — Ну, если ты слышал наш разговор, должен знать, что Иванову я отказала. И поэтому верни Виктору Олеговичу работу. Воронцов тряснул кулаком по столу и резко поднялся на ноги, как под ним кресло не завалилось. Я же вздрогнув, резко умолкла. — Еще раз попросишь за Иванова. Я сделаю так, что он, кроме как собирать тележки у супермаркета, никакую работу себе не найдет. Поняла? И пошла вон».